Старый блиндаж Пошел я как-то весною в лес. В эту пору побывать в нем особенно интересно. У птиц и зверей появляются на свет детеныши. Хорошо, например, разыскать где-нибудь в чаще ветвей гнездо дикой птицы и понаблюдать за тем, как заботливая мать кормит своих птенцов. Еще интереснее последить за лесными четвероногими малышами, зайчатами или лисятами, но зато и отыскать их совсем нелегко. Все утро бродил я в лесу, где только не побывал, и в ельнике, и в молодом березнячке измучился. Ну, думаю, теперь отдохну немного, а потом и домой. Вышел я на полянку, вот где благодать-то. Вся поляна в цветах. Каких, каких только нет. Красные, желтые, голубые, словно разноцветные бабочки, расселись и греются в ярких лучах весеннего солнца. Люблю я лесные цветы. Не рвать, а лечь среди них и рассматривать каждый цветок. Ведь у любого из них свой особый вид и даже как будто особый характер. Вот большие глазастые ромашки, любишь, не любишь, они весело растопырили белые лепестки, точно глядят вам прямо в лицо. А розовый клевер совсем иной, он так и прячет в густой траве свою круглую стриженную головку, и тут же склонились, будто о чем-то задумались большие лиловые колокольчики. Помню, в детстве старушка-няня мне говорила о них, «Как поспеет трава в лесу, наступит время ее косить, тут лесной колокольчик и зазвенит, и подаст свой голосок, «Берите, мол, косы, идите скорее в леса, в луга, запасайте на зиму душистые свежие сена». Вспомнились мне эти нянины сказки и захотелось, как в детстве, спрятаться в траву, затаиться в ней, чтобы слушать звенящую тишину летнего полдня. Я пошел через поляну укрыться в тени под старыми березами, и неожиданно на самом краю среди кустов увидел что-то темное, похожее на вход в пещеру. Сверху его покрывали толстые, обросшие мохом бревна. многие из них уже сгнили, и провалились внутрь. Да это же старый блиндаж! Я подошел поближе и заглянул внутрь. Оттуда тянуло сыростью, запахом плесени. Невольно вспомнились страшные годы войны, когда людям приходилось срыть эти мрачные земляные убежища. Я отошел в тень под березы, улегся в траву и еще раз взглянул на разрушенный старый блиндаж. Вдруг мне почудилось, что внутри него кто-то зашевелился. Я вздрогнул. Кто это? Из-под обломков бревен показалась полосатая мордочка барсука. Зверек долго осматривался по сторонам, принюхивался, но легкий ветерок дул от него ко мне, и потому чуткий зверь не обнаружил моего присутствия. Убедившись, наконец, что поблизости нет никакой опасности, барсук вылез из-под бревна и суетливо забегал по полянке, словно отыскивая что-то. Потом он снова исчез в блиндаже. — Странно, — подумал я. — Барсук — ночной зверек. Ночью он бродит по лесу, а днем спит в норе. Зачем же он теперь вылезал из своего убежища? И будто отвечая на мой вопрос... Из блиндажа опять показался тот же зверек. В зубах он что-то тащил. Я пригляделся, стараясь рассмотреть его ношу. Да ведь это молодой барсучонок. Вытащив детеныша из-под бревна, барсук положил малыша у входа, а сам торопливо вернулся в блиндаж и сейчас же вновь выбежал оттуда со вторым барсучонком. Так он вынес на солнышко четырех барсучат. Они были маленькие и очень толстые, как здоровые кутята. Я крайне удивился, глядя на такой поздний выводок. Обычно барсучат родятся ранней весной. Молодые барсучки, неуклюже переваливаясь, бродили на своих коротеньких ножках по поляне, а старый барсук, очевидных мать, зорко наблюдал за детворой. Стоило только какому-нибудь из малышей отойти немного подальше от других, как барсучиха подбегала к нему, осторожно брала зубами за шкурку и тащила назад. Погуляв на солнышке, барсучата один за другим подобрались к матери и начали толкать ее своими черными носиками под живот. Тогда старая барсучиха разлеглась на боку, а барсучки, как поросята, улеглись возле нее, и стали сосать молоко. Мне было не очень удобно наблюдать зверьков из густой травы. Я приподнялся, нечаянно хрустнул сучком, и этим испортил все дело. Барсучиха вскочила, и не успел я опомниться, как она мордой и передними лапами в один миг затолкала всех четырех детенышей обратно под бревну, сунула, и следом исчезла там сама. И поляна вновь опустела, будто на ней никого и не было. Только большая, нарядная бабочка, махаон, не торопясь, перелетала с цветка на цветок. Я выбрался из-под берез, размял затекшие ноги и еще раз взглянул на старый блиндаж. Но теперь он мне уже не казался угрюмым и мрачным. Да теперь это вовсе не блиндаж а просто барсучья нора, где спокойно живет семейство лесных зверей. И глазастые ромашки тоже забрались на самый верх, на сгнившие бревна, и глядят на меня, как глядели когда-то в детстве. Лиловые колокольчики столпились у самого входа, качают головками, будто тихонько звенят о том, что уже наступает пора выходить на луг косить густую пахучую траву, а вечером зажигать костры, смеяться и петь веселые песни. Я огляделся кругом, и на душе у меня стало так хорошо, так радостно. В каждом цветке, расцветшем на сгнивших бревнах, в каждой зеленой ветке чувствовал столько свежести и молодой здоровой силы. Они тянулись к солнцу, они хотели жить и всем своим видом твердили о торжестве жизни, которая сможет выдержать самые тяжелые испытания, выдержать и победить.